Третье. Сила ложных убеждений. О том, что ваш образ мышления, то, как именно вы воспринимаете то или иное событие, оказывает непосредственное влияние на ваше соматическое и психическое здоровье, я уже подробно рассказал в начале главы второй. При этом наиболее опасный вид неправильного мышления присутствует в виде так называемых установок. Они представляют собой убеждения, которые мы транслируем как другим, так и в первую очередь самим себе, даже не задаваясь вопросом, действительно ли оно соответствует истине. Многие психологи исходят из того, что мы лжем себе, по крайней мере, по 70 раз на дню. Если во время диалога с другими людьми мы маломальски отслеживаем, что говорим неправду, то во время внутреннего диалога Подобного контроля нам не хватает. И именно та ложь, которая присутствует в виде утверждений, может причинить наибольший вред. Одно из убеждений, которое часто встречается в начале заболевания, звучит следующим образом. «Мне нельзя становиться обузой для окружающих». Именно из-за этого окружающим становится очень непросто своевременно распознать человека, который впадает в депрессию. Из-за страха быть отторгнутым или же стать обузой близким людям, больные часто скрывают свою печаль за дружелюбностью и наигранной радостью. Однако видимость обманчива, и в действительности такие люди одиноки и охвачены отчаянием. Поскольку они не сообщают никому о своих истинных чувствах, болезнь слишком долго остается нераспознанной, и, что еще хуже, человек не получает никакой профессиональной помощи. Так легкая депрессия, которую гораздо быстрее и проще вылечить, перетекает в среднюю или даже перерастает в весьма серьезные психические расстройства, поэтому пациентам Чрезвычайно важно понять, что установка «мне нельзя быть обузой для других» вредит не только им самим, но и людям, которых они оберегают. Тот, кто скрывает свои психические проблемы, чтобы оградить других от боли и печали, достигает обратного результата. Поступая так, больному удается немного отсрочить момент, когда окружающие начнут проявлять беспокойство, однако ему приходится платить за это очень высокую цену. Чем дольше человек скрывает свою депрессию, тем выше опасность, что состояние подавленности и душевного упадка достигнет таких масштабов, что ни родственники, ни психотерапевты уже не смогут быстро оказать помощь. При этом депрессию можно вылечить на ранней стадии оперативно и без применения медикаментов. Поэтому хочу обратиться к вам со следующей просьбой. Не лишайте людей, находящихся в вашем окружении, возможности помочь вам вовремя. Сокрытие депрессии никому не идет на пользу. Вы тем самым только упускаете момент, когда быстро оказать помощь еще возможно. В особенности это касается состояний, при которых у пациента все чаще возникают мысли о суициде. Сам человек после ухода из жизни, возможно, и избавится от боли, в зависимости от того, был ли он религиозен. Для оставшихся же страдания только начнутся. Они мучаются от угрызений совести всю оставшуюся жизнь, осознав, что вовремя не заметили состояние родственника или друга и не оказали нужной помощи. Не доводите ситуацию до предела. Вместо того, чтобы бояться стать обузой, Просто измените неправильное убеждение и выразите его так, чтобы оно стало полезным для всех. Я буду говорить о своих чувствах честно и открыто. Только так можно выяснить, что гнетет меня на самом деле. Чем раньше я это пойму, тем скорее мне удастся вернуть радость жизни. И это пойдет на пользу не только мне, но и всем людям, которые важны для меня. Каждое выявленное неправильное убеждение продвигает вас вперед. Вы, конечно же, помните историю про воспитательницу из детского сада, ставшую впоследствии успешным детским фотографом. Ее жизнь тоже осложнялась ложными убеждениями, которые она повторяла сама себе. Только осознав, насколько они ошибочны, женщина начала вести легкую и успешную жизнь, о которой всегда мечтала. При этом ложные убеждения отягощают не только людей, которые на всех парах мчатся навстречу депрессии. Также неблагоприятные внутренние диалоги мешают психически здоровым людям в полной мере использовать свой потенциал. Воспитательница из нашего примера тоже страдала от синдрома выгорания. Однако она своевременно распознала, что приведенные далее убеждения просто не соответствовали действительности. «Я не могу бросить свою работу, поскольку отсутствие постоянного рабочего места вселяет в меня неуверенность, а мне нужно кормить детей. Я недостаточно талантлива. Я просто не могу представить для себя никакой другой профессии». У меня совершенно нет времени на себя. Фотографией на жизнь не заработаешь. Самозанятость означает отсутствие стабильности. Я должна терпеть и работать дальше. В другом месте все равно не будет лучше. Таким образом, повторяя ложные убеждения, мать-одиночка с двумя детьми на протяжении многих лет тормозило собственное развитие и ставило себе преграды. Возможно, теперь вам пришла в голову мысль. До «Да этой воспитательницы просто крупно повезло. У меня другой случай, и решить проблему будет не так-то просто. Возможно, это правда, но ведь существует вероятность, что это не так. Совершенно ясно одно. Речь в данном случае идет всего лишь о сдерживающем убеждении. А оно является таковым, потому что неконструктивная мысль сиюминутно лишает вас возможности выработать такой тип мышления, который позволит найти возможности и осознать решение, чтобы выйти из неприятной ситуации. Такому блокированному человеку, конечно же, очень трудно выяснить, что нужно изменить, дабы создать предпосылки для повышения качества жизни. Неужели... Вы хотите и дальше лишать себя шанса на улучшение условий собственного существования только из-за того, что однажды пришло вам в голову. 3.1. Распознание и изменение ограничивающих убеждений в ходе психотерапии. Вот уже более 60 лет известно, что человек может действительно психически заболеть, если будет вести вредные внутренние диалоги. Уже в 50-х и 60-х годах прошлого столетия основатели когнитивной поведенческой психотерапии КПТ Дональд Мейхенбаум, Аарон Тёмкинбек и Альберт эллис признавали разрушительную силу негативных мыслей. С тех пор в рамках КПТ разрабатывались все новые концепции, предназначенные для своевременного распознавания вредных видов автокоммуникации и замены их на другие, полезные. Примечания. Автокоммуникация — это форма коммуникации и тип информационного процесса в культуре, суть которого заключается в том, что адресат и адресант сообщения совпадают. Конец примечания. Исследование, которое было опубликовано в 2004 году в журнале American Journal of Psychiatry, подтвердило высокую эффективность этой формы терапии. У больных, которые проходили сеансы КПТ, Шансы пережить рецидивы и снова впасть в состояние подавленности были в два раза ниже, чем у пациентов, с которыми применяли другие формы лечения клинической депрессии. 3.2. Что же делать, когда не хватает койко-мест? К сожалению, койко-мест в клиниках недостаточно, чтобы принимать все возрастающее число пациентов с депрессией. Даже если вас сразу же положат в какую-либо больницу, сеансы КПТ ограничатся двумя часами в неделю. Примечание. Данные применимы для Германии. В России преимущественно осуществляется до 20 сеансов. В начале лечения по два раза в неделю, затем один раз в неделю. При лечении легких форм от 8 до 15 сеансов. Конец примечания. Поэтому я посоветую вам искать дополнительные способы, чтобы взять под контроль свои собственные ложные или ограничивающие убеждения. Американский психолог, писательница и автор бестселлеров Байрон Кейти на страницах своей книги «Работа» предложила один метод самоисследования, в котором объединены многие элементы КПТ. Этот метод реализовать гораздо проще, чем лечение другими методами, что представляет огромное преимущество для людей, страдающих депрессией. Байрон Кейти сама в течение многих лет страдала от депрессии, вспышек агрессии и постоянно возвращающихся мыслей о самоубийстве. К тому же она была зависима от алкоголя, таблеток и сигарет. На своем веб-сайте Она пишет, что из-за недуга в течение последних двух лет часто была просто не в состоянии выйти из спальни. Однажды утром, в феврале 1986 года, к ней пришло осознание, перевернувшее всю ее жизнь, которое в итоге привело к появлению на свет книги «Работа». Она описала это прозрение следующим образом. «Я сделала открытие. Я страдала» когда верила собственным мыслям, но чувствовала себя хорошо, когда не верила им. То же самое можно сказать о любом человеке. Свобода — это просто. Я обнаружила, что страдание — добровольный выбор. Я нашла в себе радость, которая больше никогда не исчезала, ни на секунду. Эта радость сокрыта в каждом из нас. Всегда. Даже если поначалу сказанное покажется вам немного эзотеричным, именно при помощи метода самоисследования под названием «Работа» Байрон Кейти смогла на долгие годы справиться со всеми своими психическими проблемами. Сегодня она является примером для миллионов людей, которым при помощи описанной в книге методики удалось прекратить быть жертвами собственных ложных убеждений. Наши пациенты также добиваются удивительных результатов, особенно в случаях, когда депрессия появилась не вследствие употребления каких-либо лекарств или веществ. Так работает работа. Основная идея работы заключается в том, чтобы протестировать свои убеждения при помощи четырех простых вопросов и узнать, являются ли они истинными и помогают ли в жизни. В финале с человеком происходит то, что Байрон Кейти называет переворотом. Смысл метода в том, чтобы придумать одно или несколько высказываний, которые в большей или меньшей степени представляют собой утверждение, противоположное первоначальному, после чего каждое из них нужно проверить на истинность. Звучит сложно, правда? Однако все очень просто. И это я сейчас продемонстрирую на простом примере. Предположим, ваше убеждение звучит следующим образом. Это все равно ни к чему не приведет. Тогда первонаперво задайте себе вопрос, правда ли это? Если в ходе борьбы с депрессией и выгоранием вы уже испробовали множество разных способов, но ничего не помогло, то можно понять ваш скептический настрой, когда, повинуясь первому импульсу, вы ответите «да». Поскольку этот самый импульс очень силен именно у людей с психическими проблемами, то при ответе на второй вопрос важно быть особенно честным. Если вы сразу ответили «нет», переходите сразу к третьему вопросу. Второй звучит следующим образом. Можете ли вы с полной уверенностью на 100% знать, что это правда. Возможно, вы не ответите «да», поскольку пока что не испробовали все средства и можете просто не знать, действительно ли ни один из методов лечения не сработает. Отметьте это здоровое сомнение и переходите к третьему вопросу. Как вы реагируете и что с вами происходит, если вы верите в эту мысль? На этот вопрос вам может быть очень легко ответить. Если вы убеждены, что вам все равно ничего не поможет, то вы, скорее всего, не станете прислушиваться к советам. Поэтому вы не узнаете, сработают ли методы, которые помогли многим другим. Вместо того, чтобы подарить себе надежду, вы все сильнее погружаетесь в безнадегу. И все это происходит из-за одной единственной мысли, в истинности которой вы даже не до конца уверены. Это приводит нас к четвертому вопросу. Кем бы вы были без этой мысли? Если бы вы не лишали себя реального шанса на обретение психического здоровья, утверждая, это все равно ни к чему не приведет, то вы бы начали проверять и другие установки на соответствие действительности. Как было упомянуто ранее, Многие психологи исходят из того, что мы лжем самим себе не менее 70 раз в день. Предположим, что каждая такая мысль портит нам настроение всего на 5 минут. Тогда в сумме мы получим 6 часов в сутки. Именно столько мы проводим в грусти и печали. Если рассматривать ситуацию под таким углом, сразу же встает вопрос — Почему же так много людей погружаются в пучину депрессии? Стоит вам прекратить прокручивать в голове упомянутую ранее мысль, у вас появится реальный шанс препарировать большую часть ложных убеждений. Задумывались ли вы над тем, что положительный настрой также может влиять на вашу психику? Переворот. По-настоящему интересно становится, когда дело доходит до переворота. Какой, по вашему мнению, будет фраза «противоположное утверждению, это все равно ни к чему не приведет»? Многим ничего не приходит в голову, и они теряются. Есть ли у вас какие-либо идеи на этот счет? Байрон Кейти рекомендует сформулировать три наиболее подходящие фразы перевертыша. Лично я в большинстве случаев ограничиваюсь только одной, чтобы не перегружать пациентов в самом начале процесса. Вот вам один из возможных вариантов фраз-перевертышей. «Ух ты! Оказывается, существует так много способов, чтобы избавиться от депрессии. Если хотя бы один из них сработает, я, наконец, смогу побороть бессилие и перестану пребывать во власти эмоций». Вам нравится – Такая мысль перевертышь. Повторяя ее, вы чувствуете себя совершенно по-другому или, может быть, даже намного лучше, не так ли? Теперь задайте себе вопрос. Какая из этих двух мыслей наиболее правдива? фраза перевертышь или утверждение это все равно ни к чему не приведет. Будет лучше всего, если вы еще раз проговорите обе мысли в спокойной обстановке и подумаете над ними какое-то время. Тогда вы сами решите, какое из двух убеждений в большей степени соответствует истине. Но прежде всего ответьте на вопрос. Какая из фраз вызывает у вас более приятные чувства? Поскольку я регулярно провожу этот тест с пациентами в нашей клинике, я с большой вероятностью могу спрогнозировать, что ответит сидящий передо мной человек. Как только он немного поразмыслит над поставленной задачей, фраза-перевертыш начинает казаться более правдивой. При этом она вызывает у пациентов более приятные чувства. Если то же самое случилось и с вами, почему же вы должны и далее настаивать на деструктивных убеждениях? Приведенные ранее четыре вопроса по методике работа я взял с сайта www.work.com. Байрон Кейти не только бесплатно делится со всеми желающими своими методами, но и дает советы, которые могут помочь человеку перестать быть жертвой собственных ложных убеждений. Красная сигнальная лампа. Во время групповой терапии, организованной в нашей клинике, я всегда спрашиваю у участников, хотят ли они, чтобы в их теле была установлена красная сигнальная лампа, которая загорается всякий раз, когда кто-нибудь непроизвольно произносит негативное убеждение. Конечно, все хотят. Так происходит потому, что тот, кто однажды понял как сильно ложные или ограничивающие убеждения влияют на нашу жизнь, захочет установить жесткий контроль над всеми процессами, которые ранее протекали неосознанно и управляли нами. Это естественно. И тогда я говорю, что все люди с рождения обладают такими системами сигнализации, в качестве которых выступают плохое настроение и негативные чувства. Каждый раз, когда мы впадаем в депрессию, ощущаем собственное бессилие или беспомощность, когда нам страшно или грустно, когда нас охватывает гнев, агрессия или зависть, когда мы беспомощны, это означает, что внутри нас срабатывает тот самый встроенный природой предупредительный сигнал. Верите ли вы в это или нет, но почти все эти чувства возникают в результате определенных убеждений, которые появляются у нас в голове непосредственно перед наплывом негативных эмоций. Поэтому, когда в следующий раз вы почувствуете себя плохо и при этом не будете находиться в трауре, не позволяйте этому чувству взять над собой вверх, а лучше задумайтесь — Каким образом вы могли сами спровоцировать появление такого чувства? Какие именно мысли только что возникли в вашем сознании и смогли его вызвать? Действуя подобным образом, вы будете получать все больше и больше контроля над тем, что постоянно портит ваше настроение. При этом увеличится скорость, с которой вы будете изменять ситуацию к лучшему. В связи с этим вспоминается следующее высказывание немецкого журналиста и издателя Питера Холля. «Конечно, можно весь день злиться. Однако делать это совершенно не обязательно».